Глава 15. Она благоразумно не задавала вопросов, когда он начал седлать Алаца, а следом и ее лошадку. Все равно помешать не сможет. Сейчас важнее выказывать верность и преданность. Мужчины это любят. Тем более, что самой почему-то очень хочется побыть верной и преданной, даже покорной. Только последнее совсем не получается. Холодное утро неспешно сменилось жарким днем. Алац шел резво, но поглядывал на ее лошадку и сбавлял ход. Мелизенда тихонько злилась. Ее лошадка до встречи с Ютландом показывала не раз свою резвость, уходя от погони, но рядом со страшным черным конем выглядит как сонная улитка. К счастью, Аллад, то ли сам, то ли по подсказке Ютланда, но отнесся к ним обеим снисходительно, как и Хорт. Вообще ей показалось, что все трое могут общаться между собой молча, понимая один другого без слов. Что-то в них есть странно общее, словно все трое разделяют великую и страшную тайну. Как она поняла, наконец, Йотланд упорно держит путь в сторону гор. Те сперва едва высовывали вершины на горизонте, а теперь разрослись. Стало видно во всей страшной и враждебной людям красе. После обеда проехали через небольшой городок. Аккуратный, обустроенный, даже стражники на въезде в город улыбнулись двум подросткам. Один взмахом руки указал в левую часть города. «Гостиницы вон там», — сказал он. «Комнаты лучше в золотом корне, но кормят кое-как» а поесть лучше в толстом бобре, тот через восемь домов дальше». «Спасибо», – прочирикала Мелизенда. Стражник посмотрел на нее в удивлении. Она прикусила язык. По настоянию Ютланда все-таки прячет под капюшоном ярко-красную гриву роскошных волос. «Хотя постоянно хочется побахвалиться с таким богатством. Ни за какие деньги такое счастье не купишь». Ютланд промолчал, строго и надменно смотрит вперед. Стражники тоже поняли, что подростки стараются выглядеть взрослыми изо всех сил, потому частенько перебарщивают. Во дворе толстого бобра они оставили оладца и лошадку у конвизи. Ютланд повел ее и хорта в харчевный зал. Там чисто и опрятно. За мисками с едой в просторном зале на пять просторных столов расположились всего трое едоков. На Ютланда и Мелизенду посмотрели с хмурым интересом и снова наклонились к мискам, продолжая неторопливый сельский разговор о погоде и не вовремя ушедших в запуск козах. Хорт тут же устроился под столом и затих, а сказала шепотом «Ютланд, что там за камень, как думаешь?» Ютланд повернул голову. У самой кухни серый невзрачный камень размером с прилегшего вздремнуть быка. Явно мешает, хоть и вроде бы в сторонке. Из кухни вышла, держа их взглядом, немолодая женщина. Улыбнулась по-матерински обоим. «Такие молодые, а уже путешествуете одни без взрослых. Сейчас навертили великолепный гусь, на большой сковороде жарится оленина». Мелизенда раскрыла было рот, но вовремя вспомнила, что в мужском мире женщинам позволено только молчать в тряпочку, а Ютланд сказал ровно. «Нет, нам то, что уже готово. Торопимся. И толстых костей моему хорту». Женщина мягко улыбнулась. «Такие молодые, уже торопитесь? Тогда телятина уже остывает». «Съедим даже холодную», — оборвал Ютланд. Женщина повернулась уходить. Мелизенда пискнула ей в спину. «А что за камень? Что на нем делают?» Женщина улыбнулась, но улыбка на этот раз показалась им обоим грустной. «Это проклятый камень. Когда-то здесь местные обидели проезжавшего через город старика, а он очень рассердился, произнес страшное проклятие, и в блеске молнии прямо из земли, ломая деревянный пол, поднялся этот камень. Все разбежались в ужасе, а чародей пообедал в тишине и пустом зале. Отдохнул, а потом вышел и улетел на большой птице, что прибыла по его зову. И ничего не сказал?» — спросила Мелизенда. — Сказал, — ответила хозяйка, — что если найдется человек, который выбросит этот камень, то проклятие с города будет снято. После того, как исчез, все до сих пор гадают, что за проклятие на городе, хотя неприятностей вообще-то хватает. То засуха, то половодье, то саранча. Она ушла на кухню. Мелизенда сказала Ютланду тихо. — Неужели даже не попытались вытащить эту глыбу? Обвязать веревками человек 10 ухватились бы, — Ютланд сдвинул плечами. «Чародей вроде бы сказал, что кто-то один должен выбросить. Когда дело в проклятии, то хоть тысячи будут стараться сдвинуть с места». Она сказала задумчиво. «Интересно, какое же проклятие на городе?» Он вздохнул, поднялся, отодвинув стул. Мелизенда спросила быстро. «Ты куда?» «Пока несут телятину», — ответил Ютланд. разомнув руки». Она остановившимися глазами наблюдала, как он приблизился к глыбе, присел, ухватил обеими руками. Лицо начало краснеть, стало совсем багровым. Наконец в камне сухо треснуло, огромная глыба полезла из земли, ломая доски пола. Ютланд приподнял ее до пояса и тяжело понес к выходу. Трое обедающих сперва вскинули головы, потом вскочили с выпученными глазами. Под ногами Ютланда при каждом шаге трещали и проседали половицы, а у двери остановился. Камень не проходит в проем. Вздохнул и все же шагнул. Раздался треск. Справа переломился дверной косяк и рухнул на пол. Ютланд переступил порог, и там оказался в ярком солнечном свете. За ним с воплями выбежали трое едаков, позабыв про миски с едой. Мелизенда с сильно бьющимся сердцем осталась за столом, хотя больше всех жаждала выскочить и посмотреть, как же там дальше, и не уронит ли Ютланд такой большой камень на ногу, Из кухни вышла хозяйка с подносом в руках. Мелизенда рассмотрела по миске для нее и Ютланда. Еще одна с горкой ломтей свежего и пряно пахнущего хлеба и глиняная миска с горкой толстых костей с лохмотьями мяса на маслах. «А где же твой товарищ?» – спросила она. «Поставьте поднос», – посоветовала Мелизенда. «А теперь обернитесь. Только руки уберите от подноса». Хозяйка оглянулась, охнула. Всплеснула руками так, что не выпусти поднос, миски оказались бы под потолком. «Камень? Где камень? Твой спутник сдвинул камень?» «Понес выбрасывать», — сообщила Мелезян далекующе. «Вы так долго не несли?» На пороге появился Ютланд, отряхнул ладони и пошел к ним быстрыми шагами. «Готово?» — спросил он. «Пахнет прекрасно». «Сколько я должен?» — женщина вскрикнула. «Это мы вам должны. Весь город должен. Но как?» «Как ты сумел, мальчик?» «Я не мальчик», — ответил Ютланд с неудовольствием. «Знал бы, что так быстро принесете телятину. Ух, как пахнет! Не стал бы подниматься со стула. Спасибо, очень вкусно!» Женщина отступила, не спуская с них обоих вытращенных глаз. Затем метнулась на улицу. Мелизенда тихонько ликовала так, что едва сдерживалась, чтобы не вскочить на середину стола и не завопить от распирающего ее всю счастье. Ютланд ел быстро. Остатки хлеба сложил в сумку. Поднялся, суровый и немногословный. Мелизенда встала под его требовательным взглядом. «Иду, иду!» — сказала она льстиво. «Все как скажешь!» «Хорт, ты уже закончил там хрустеть?» Ютланд кивнул и пошел к выходу. А она, как послушная женщина, засеменила за ним. На улице, в сторонке от дороги, народ собрался вокруг камня. Голдят возбужденно, размахивают руками, лица счастливые. Мелизенда украдкой перевела дух. Это мужчины беспечничают, а женщины должны быть предусмотрительными и везде усматривать подвох и посягательство на их честь и женское достоинство. Когда отвязали коней и готовились подняться в седло, за спинами раздались громкие голоса. Мелизенда поспешно повернулась. В их сторону спешат трое богато одетых и сразу видно представляющих власть в городе. Ютланд тоже заметил их, но, затянув подпругу, легко забросил Мелизенду в седло. Она поспешно ухватилась за повод. Он положил ладони на спину оладца. За спиной голоса приблизились. За тремя важными горожанами прет целая толпа любопытных. Первый из богато одетых вскрикнул. «Погодите, молодой герой, нам только что сообщили о вашем подвиге. Мы потрясены и ошеломлены». Ютланд ответил вежливо. «Да ерунда, время было, вот и вынес камешек. А сейчас уже торопимся». Мужчина сказал торопливо. «Я Грыздебор, глава городского совета». «Не могли бы вы погостить у нас немного дольше. Мы бы приняли вас со всеми почестями, устроили бы праздник. Мы очень любим праздники». «Второй», — по виду его помощник, — сказал Альстива, «Мы обожаем устраивать праздники. Вам понравится, тем более в вашу честь». Ютланд покачал головой. «Мы простые странники, не принцы или принцессы». Гроздебор отмахнулся с выражением полнейшего презрения на лице. «Что принцы и принцессы?» Только из заслуга, что родились в семье царей, а вот герои — это настоящие герои, их славят, ими восхищаются, в их честь слагают песни, баллады, легенды. Задержитесь!» Ютланд покачал головой. «Увы, надо ехать». Он собрался взапрыгнуть в седло, однако помощник главы вскрикнул. «Тогда как насчет поручения? Господин, да скажите же!» Гвоздебор вздохнул, лицо чуть омрачилось. «Дело в том...» что, в общем, с помощью везения и удачи нашим стражникам, сбившимся с дороги и заночевавшим в одном из сел, удалось захватить там самого Данусика. Вы вряд ли слыхали о нем, а может и слыхали. Это глава самой крупной шайки разбойников, что появлялась в наших землях за последние сто лет. Но мы не вправе его судить, он больше творил бесчинство в столице, и оттуда его сразу затребовали на более высокий суд. Ютланд слушал с нетерпением. Наконец, прервал без всякой учтивости перед старшими по возрасту и важностью по должности. «И в чем дело? Доставьте в столицу!» Мелизенда помалкивала, поглядывая на всех сверху. Уже поняла, что хочет глава совета. Но женщина не должна подсказывать мужчине на виду других людей. Такое можно только наедине и шепотом. Гвоздебор сказал со вздохом. «У нас мирный благополучный город, да и стража работает хорошо, но дороги не везде безопасные». «Все?» спросил Ютланд. Гвоздебор виновато развел руками. Да кто знает, какие из них сейчас безопасны, а какие были вчера. Разбойники, как и волки, постоянно бродят с места на место, ищут добычу. А как насчет охраны? спросил Ютланд. Или собирались отправить этого Донусика одного? Гвоздебор вздохнул. Его помощник сказал торопливо. Армии у нас нет, не положено, а если отправить с охраной или даже с воинским отрядом, то сразу станет заметно всем в округе, Вдруг разбойники соберутся в большую шайку и отобьют своего вожака?» Мелизенда видела, что Ютланд уже раздражен, но пока сдерживается. «И что вы хотите?» Гвоздебор прямо взглянул ему в глаза. «Его лучше всего отвезти незаметно. Один человек, такой как вы, в состоянии доставить быстро и не привлекая внимания, а воинский отряд, тот передвигался бы медленно и с шумом». Ютланд покосился на молча слушающую Мелизенду. Она ни слова не пискнула, но понятно, что бы сказала. Он вздохнул, развел руками. «Сожалею, но до столицы не меньше четырех дней». «Но это же прекрасно!» — воскликнул Гвоздибор с фальшивым воодушевлением. «Приключения, неожиданные встречи, ночевки в новых местах, схватки с противниками». Ютланд покачал головой. «Увы, у меня нет четырех дней. И вообще, я уже на миссии. Очень важный. Сожалею». Помощник вскрикнул. «Богатая награда!» Мелизенда сказала с высоты седла. «Мы привыкли к бедности». Ютланд зыркнул в ее сторону с некоторым удивлением. «Да», — подтвердил он с некоторым замедлением. «Мы, как бы да, привыкли. Что поймаем, то и едим. Прощайте. Спасибо за хороший город». Он вскинул руку в прощании. На солнце блеснули рельефные мышцы. Не слишком крупные, но обрисованные четко. Словно под тонкой кожей на миг проступили мускулы из закаленной стали. Мелизен допустила лошадку рядом с Алацем. Хорд забегает то справа, то слева, и только когда выехали за городские врата, спросила шепотом. «Отказался из-за меня?» Он ответил недовольно. «Раз не прибил, приходится отказываться от подвигов». Она всмотрелась в него с прищуром. «Но ты сам, мне показалось, не очень к ним стремишься». «Совсем не стремлюсь», — ответил он хмуро. «Глупость какая-то», — она сказала тихонько. «А лац разве не может снова расправить крылья?» «Может». «Тогда ты бы за один день, а то и раньше». Он покачал головой. «Крылья не для того, чтобы перевозить преступников из одной тюрьмы в другую».